тендовагинит заболевание сухожильных влагалищ при перегрузках происходит травматизация синовальных оболочек выстилающих внутреннюю поверхность сухожильных влагалищ наблюдаются точечные кровоизлияния отечность, асептическое воспаление при острых формах заболевания Массаж не применять. При хронических тендовогенитах, чаще на разгибателях стопы и сгибателях кисти, используют массаж. Задачи массажа Оказать обезболивающее и рассасывающее действие, улучшить крово- и лимфообращение в поврежденной области способствовать скорейшему восстановлению двигательной функции данного сустава.